Глава 9. Поездки в Одессу к Филатовым Гигантскую личность бабушкиного брата Владимира Петровича Филатова я вряд ли могу оценить по достоинству, так как при его жизни был слишком мал, и личных контактов у меня с ним было немного. Он регулярно приезжал на дачу к Спиранским до войны, но я этого не помню. О нем было много разговоров во время нашей эвакуации в Молотове, так как присланный им с каким-то человеком из Ташкента, куда он уехал из Одессы во время войны, мешок неочищенного риса буквально спас нам жизнь. Думаю, что впервые я сознательно увидел его в апреле 1946 года, когда вместе с моими родителями приехал в гости к Филатовым в Одессу. Отец, как я уже писал, заболел в конце войны туберкулезом легких, и дед послал его в Одессу на несколько месяцев, в надежде, что теплый климат и морской воздух положительно подействуют на него. Мы с мамой поехали его проводить и должны были вернуться через неделю. Мне хорошо запомнилась эта поездка. Мы ехали на скором поезде в купированном мягком вагоне мимо разбомбленных вокзалов и станций. Железная дорога, разрушенная во многих местах, была лишь недавно восстановлена, и местами путь был одноколейным поэтому наш скорый поезд долго стоял на полустанках, а иногда и просто в поле, поджидая и пропуская встречные поезда. Во время этой поездки я получил прозвище «суслик», которое осталось за мной на всю жизнь. Дело в том, что в полях рядом с линией железной дороги было много сусликов, которые стояли столбушками рядом со своими норками. Все видели сусликов, кроме меня, и я все время приставал к маме, «Где суслик? Где суслик?» Наконец ей это надоело, и она сказала, «Сам ты суслик!» Так и стал я сусликом, с различными вариантами «сус», «сусил», «суслицкий», «сусличек» и так далее. На всех более или менее крупных станциях наш поезд осаждала толпа грязных и оборванных людей, одетых в поношенные телогрейки, шинели, зимние шапки-ушанки, несмотря на теплую весеннюю погоду. Все они стремились ехать куда-то в южном направлении. Было много женщин с детьми. Нагруженные мешками и баулами, они, судя по всему, возвращались домой из эвакуации или просто перебирались туда, где потеплее. Они с криком и руганью пытались забраться в вагоны нашего поезда. Мест для них не было. В наш купированный вагон их не пускали проводники, которые держали наружные двери запертыми. В обычные сидячие вагоны вся эта толпа набивалась, как сельди, в бочку, рассаживаясь в проходах и тамбурах, передавая детей и вещи через окна. Те, кто помоложе, забирались на крыши вагонов и ехали там под солнцем и дождем в копоти паровозного дыма. Я помню, как один из проводников, поднявшись по лестнице и заглянув на крышу нашего вагона, Со смехом сказал, что в вагоне едет 40 человек, а на крыше – в два раза больше. На станциях было полно нищих, особенно в центральных районах России. Среди них много инвалидов с маленькими сопливыми и чумазыми детьми. Они стучали костылями и палками в окна вагонов и протягивали шапки с просьбой дать хлебушка. До сих пор стоит в памяти грязный, заросший многодневной щетиной, Человек в солдатской шинели, с оторванными погонами, с култышкой вместо ноги, с одним костылем и котомкой за плечами, а рядом с ним плачущий оборванный мальчишка моего возраста. Размазывая грязные слезы по лицу, инвалид просит проводника пустить его в наш вагон. Шлепая рукой по голове паренька и что-то доказывая, он пытается подсадить его на лестницу вагона и залезть в тамбур. Проводник, здоровый молодой парень, сам, наверное, недавно демобилизованный из армии, стоя наверху, толкает инвалида ногой в грудь и запирает дверь. Инвалид падает навзничь, и мальчик пытается помочь ему подняться. Какая страшная пропасть между мной, сытым и хорошо одетым, едущим с родителями в купе мягкого вагона и этим грязным, бездомным, голодным пареньком на станции. Мы кинули ему через окно хлеба, и несколько рублей, но больше ничем помочь ему не могли. Поезд тронулся дальше, а он остался. Запомнился стоящий на полустанке странный встречный поезд, составленный из теплушек с зарешоченными окнами и запертыми дверьми. В окнах бледные человеческие лица — мужские, женские, детские. А вокруг поезда солдаты с автоматами. Я долго пытался выяснить у родителей, что это за люди и почему их охраняют, но отец смущенно ответил мне что-то невразумительное про переселенцев, и я так ничего и не понял. Приближалось второе послевоенное лето. Со дня окончания войны прошло только 11 месяцев. На третий день к вечеру мы приехали в Одессу. Было тепло, как в Москве летом, но листья деревьев еще были по-весеннему свежими, зацветала белая акация и каштаны готовились раскрыть свои белые цветы свечки нас встретил серёжа ложкин которого я не видел с его отъезда из молотова в ташкент к отцу в самом начале 1942 года он сильно вырос и показался мне совсем взрослым с ним был плотный веселый человек средних лет в кожаной куртке шофер филатова жора вообще у филатова было два шофера Жора и Нюма, которые по очереди возили Владимира Петровича. Жора — на трофейной немецкой машине BMW темно-коричневого цвета, а Нюма — на стареньком двухдверном Мерседесе. Жора был типичный одессит с характерным одесским выговором, очень остроумный и предприимчивый. Когда он вез нас на дачу к Филатовым или на привоз, ему всегда нужно было заскочить куда-нибудь по какому-то делу, и нередко он подвозил каких-то незнакомых нам людей. Нюму я запомнил хуже. Он всегда был какой-то грустный, молчаливый, насколько может быть молчаливым одесский еврей. Но посторонних дел у него не было, и он всегда ехал прямо туда, куда было нужно нам. так мы погрузились в Жорину машину и поехали к Филатовым на городскую квартиру, где меня тут же уложили спать на каком-то диване. В тот год филатова жили на Приморском бульваре, в крайнем, или, быть может, во втором с краю бульвара, доме над портом. Оттуда на следующий день утром я впервые увидел море. Сверху оно было каким-то сизым, горизонт был скрыт дымкой, и море не произвело на меня особого впечатления. На рейде виднелось несколько больших кораблей, но рассмотреть их было невозможно. Значительно интереснее мне показались два немецких танка, стоявшие у края бульвара, невдалеке от Филатовского дома. Когда меня выпускали гулять, я вместе с местными мальчишками без конца лазил по этим танкам, крутил ручки и поворачивал башню, дергал за рычаги и смотрел через прорезь в люке водителя. Пролезали мы в танк через небольшой боковой люк, расположенный на уровне колес между верхней и нижней гусеницами. Через этот люк танкисты выбирались из подбитого танка во время боя. Просторная квартира Филатовых располагалась на втором этаже старинного трех- или четырехэтажного дома с красивым крытым подъездом. Думаю, что до революции в этом доме жили очень состоятельные люди. Внутри подъезд и широкая пологая лестница отвечали духу этого некогда роскошного а теперь обшарпанного и запущенного здания. Квартира Филатовых показалась мне шикарной. Стеклянные двери, большие французские окна без переплетов, из которых открывался прекрасный вид на море и порт, паркетные полы, большой балкон в кабинете Владимира Петровича. Просторная кухня и комната Сережи выходили окнами в узкий глубокий двор куда по темной лестнице можно было выйти из квартиры через черный выход. На кухне правила пожилая женщина-кухарка, то ли полячка, то ли закарпатская украинка, и жила кошка, которую звали Кицей. Кухарка постоянно что-то внушала кошке на непонятном мне языке, а когда та вела себя неподобающим образом, кричала ей «Киц, Аша, иди, Кнотик!» имелся в виду Кнутик, то есть Хворостинка которую кошка побаивалась. Владимиру Петровичу к тому времени исполнилось 70 лет, и он уже давно был академиком, директором знаменитого Одесского глазного института и был известен во всем мире своими работами по пластической хирургии, пересадке роговицы и тканевой терапии. В Одессе Филатов был чрезвычайно популярен, почти как дюк Ришелье. Слава его была столь велика, что ему писали письма не указывая адреса одесса филатову или черное море филатову и все письма доходили до него ложкин уже был студентом первого курса одесского медицинского института и у него в комнате лежали части черепа и кости по которым он изучал анатомию к нему часто приходил заниматься его приятель и сокурсник фред сын профессора мединститута льва попадатто Это был невысокого роста плотный парень с очень живыми темными глазами, характерным одесским выговором, большой любитель малоприличных анекдотов. Когда они с Ложкиным начинали вспоминать смешные случаи в институте или рассказывать анекдоты, окружающие смеялись до колик в животе. В первый приезд мы с мамой недолго гостили у Филатовых и вскоре улетели в Москву вместе с Сережей Ложкиным. Мой первый в жизни полет на самолете запомнился мне ужасной тошнотой и рвотой, которая началась, как только мы взлетели, и не прекращалась до самой посадки. Самолет был старый, военно-транспортный «Дуглас» с жесткими металлическими откидными сиденьями под круглыми иллюминаторами. Он летел невысоко, довольно медленно, постоянно проваливаясь в воздушные ямы, отчего все внутренности подступали к горлу. Сначала я полулежал на руках у мамы, менявшей мне гигиенические пакеты, стонал и никак не мог унять рвоту желчью, которая возникала при каждом наклоне и провале самолета. Потом начал отошнить и маму, и за нами стал ухаживать Ложкин, которого в самолете, как ни странно, совсем не укачивало. Летели мы часов шесть, не меньше, и, наконец, приземлились в аэропорту Быково. Я к тому времени уже не мог стоять на ногах, И из самолета меня вынес на руках Ложкин и положил на траву, где я долго приходил в себя после изнурительного перелета. Второй раз я был в Одессе с бабушкой и мамой летом следующего, 1947 года. Туда и обратно мы ехали в международном вагоне прямого сообщения. В других моя бабушка не ездила. Это были вагоны старого образца, обшитые деревом, покрашенные снаружи в красно-коричневый цвет, с двухместными купе, мягкими, покрытыми красным бархатом диванами, большим количеством зеркал и умывальником в каждом купе. Полы были засланы ворсистыми ковровыми дорожками, и в конце коридора, в который выходили двери купе, постоянно пыхтел блестящий самовар, из которого проводники наливали чай в стаканы с посеребренными подстаканниками. Вагоны были весьма заслуженные, все в них скрипело на ходу, но мягкие рессоры укачивали пассажиров и спалось в них отлично. Окна открывались вращением ручки, и духоты в купе не было, в отличие от современных цельнометаллических купированных вагонов. Встречал нас тот же шофер Жора, который уже ездил на какой-то большой иностранной машине, кажется, Opel Admirale. К бабушке он относился с очень большим уважением. Во-первых, как к сестре своего босса, а во-вторых, как к источнику больших чаевых, на которые бабушка не скупилась. Филатовы к тому времени переехали в особняк подальше от центра города. У Ложкина в комнате стоял патефон, и я бесконечно слушал одну и ту же пластинку «Арию Тореадора» из оперы «Безе Кармен». Очень она мне нравилась. Еще мне запомнился красивый цветной музыкальный фильм «Голубой Дунай», которые показывали в кинотеатре в паре кварталов от дома Филатовых. Туда мы ходили вместе с Ложкиным. Большую часть времени мы жили на даче недалеко от Филатовского института на пролетарском, бывшем французском бульваре. По этому бульвару ходил трамвай в Аркадию, и в воскресные дни вагоны были обвешаны гроздьями людей, стремившихся на знаменитый пляж. Было начало лета, и вдоль всего бульвара цвели огромные старые каштаны, все в белоснежных свечках, как новогодние елки. Дачу Филатовых я помню очень хорошо. Это был оштукатуренный кирпичный одноэтажный дом под черепичной крышей в первом от пролетарского бульвара ряду довольно большого дачного поселка. Участок вокруг дома был обнесён каким-то колючим кустарником в человеческий рост, Вода, бывшая в Одессе всегда в дефиците, подавалась из крана во дворе только один-два часа в день, и тогда ее наливали во все имеющиеся в доме емкости. В саду росли фруктовые деревья, в основном абрикосы, вишни и яблони. За садом смотрел садовник. Он приходил из Филатовского института и был очень строг со мной, не позволяя залезать на деревья и пускать по земле ручьи из крана. Зато я нашел себе друга в лице моего ровесника Вити Домбровского, жившего невдалеке от дома Филатовых. К Вите нужно было идти через заросший травой пустырь, по которому во всех направлениях были протоптаны тропинки и на котором местные ребята время от времени играли в футбол или в ножички. У Вити и у меня было по поигрушечно открыто легковой машине с резиновыми шинами, сиденьями и рулевым управлением, и мы каждый день играли с ним на большой куче песка, наваленной около их дома, строили гаражи, дороги, мосты и туннели. Другой мой друг жил напротив нас. Это был пожилой отставной моряк, капитан дальнего плавания. Имя его, к сожалению, я вспомнить не могу. У него я проводил целые часы, любуясь и перебирая его коллекции экзотических предметов, вывезенные им из разных стран, во время многочисленных зарубежных плаваний. Среди них были крупные раковины, изнутри которых слышался шум прибоя, кораллы, ветви тропических деревьев с засушенными листьями, плоды этих деревьев с сухо перекатывающимися внутри косточками, фигурки негритянок и головы египетских цариц, модели парусников, скелеты рыб, яркие камушки и еще множество интереснейших никогда не виданных мной предметов. У него я впервые увидел редкостный прибор – стереоскоп, в который вставлялись парные фотографии, и в окулярах создавалось полное впечатление объемного изображения. Он всегда приветливо встречал меня и очень интересно рассказывал о том, что было связано с той или иной вещью. В доме, где жил этот моряк, может быть, у него самого или у кого-то из его соседей была занятная маленькая автомашина DKW с двухтактным двигателем, бортами из гофрированного железа и брезентовым верхом, напоминающая наши инвалидные коляски Серпуховского завода. Естественно, что этот автомобиль тоже привлекал мое внимание, тем более что его хозяин охотно катал меня в ней по дорожкам поселка под характерный треск мотоциклетного мотора. Я в те годы уже начал активно интересоваться автомобилями, и собрал целую коллекцию цветных картинок самых разных заграничных автомашин довоенных и военных лет, которые мама приносила мне с одесского привоза, где в те годы можно было купить все, что угодно. Если войти в дачный поселок с бульвара через ворота у трамвайных рельсов и пройти прямо по дорожке между кустарниковыми оградами участков, то можно было выйти к калитке в каменном высоком заборе, за которым начинался обрывистый берег моря. Здесь, на краю поселка, жила очень милая пожилая супружеская пара, знакомые Филатовых, а может быть даже работники института, к которым мы с мамой и бабушкой довольно часто наведывались в гости. Меня привлекала там огромная старая развесистая черешня с желторозовыми, очень крупными и сладкими плодами, от которых ветви просто ломились. Вся земля и крыша сарая, над которым нависали ветки дерева, были усыпаны сладчайшей, иногда с гнильцой падалицей, которую никто не собирал. Мне разрешалось залезать на крышу и есть черешню от пуза, сколько влезет, и при этом выплевывать косточки, куда попало. Интереснее всего было стрелять косточками в беседующих внизу взрослых, что, естественно, не вызывало у них одобрения. Наконец, мама приказывала мне слезть с черешни, и мы шли дальше к морю, спускаясь по тропинке среди песчаных обрывов и заросших травой террас. Вот тут море уже было настоящим, сине-зеленым, с белой пеной на гребнях волн, без устали с шипением выбегавших на галечные пляжи, расположенные между прибрежными скалами. Край берега покрывали выброшенные водоросли с характерным йодистым запахом. В тихую погоду вода у берега была настолько прозрачна, что виднелось каменистое дно с мелкими рачками и рыбками, постепенно уходившая в темно-зеленую глубину. На пляжах кверху дном лежали вытащенные на берег просмоленные рыбачьи лодки, шаланды, под которые я забирался, прячась от мамы. Вода в море была не такая уж теплая, так что мне разрешалось только пару раз окунуться у берега, да и плавать я тогда не умел. Зато лежать на нагретой солнцем мелкой гальке было восхитительно. Единственной неприятностью были пятна мазута, плавающие в прозрачной воде или портившие берег среди водорослей. Сказывалась близость порта. Если ты наступал на этот мазут, было очень трудно от него избавиться. Как-то раз мы с мамой отправились в Аркадию. Там был большой песчаный пляж, на котором лежали, сидели и стояли сотни людей. Пляж оказался очень грязным и заваленным бумажками, пакетами и объедками. Море довольно мелкое у берега и мутное от песчаного дна. В общем, там нам не понравилось. Больше мы туда не ездили и купались только на галечном берегу под Филатовской дачей, где было пустынно и чисто. Море осталось в моей памяти как что-то невероятно огромное, живое и очень разное в зависимости от погоды и времени дня. В июле 1948 года я перешел в четвертый класс, и мы поехали вместе с дедушкой и бабушкой в Одессу, чтобы прокатиться на пароходе по Черному морю до Батуми и обратно. В те годы в Черноморском пароходстве было несколько больших трофейных кораблей – Россия, Украина, Грузия и другие. Дядя Володя предпочитал плавать на Украине где на верхней палубе за капитанской рубкой для него была всегда зарезервирована большая каюта «Люкс». Но нам кто-то посоветовал выбрать Россию как более шикарную, и мы поплыли на России. Это был огромный белоснежный дизель-электроход, ранее принадлежавший Гитлеру. На нем было два бассейна, теннисный корт и несколько палуб с шезлонгами. По звонку Филатова начальнику пароходства нам предоставили каюту «Люкс» выходящую на верхнюю прогулочную палубу, в которой, как говорили, проживал сам фюрер. На корабле нас встретил помощник капитана, отвечающий за размещение пассажиров, и сам отвел нас в нашу каюту, которая, несмотря на ее размеры, оказалась двухместной, и мне там спать было негде. Но наш хозяин любезно предложил поместить меня в отдельной маленькой каюте на той же палубе, В люксовых каютах были широкие зеркальные окна и роскошные ванны, которые по желанию наполнялись либо пресной, либо морской водой. И даже в моей каюте была такая ванна. Еще мне запомнилась очень хорошенькая, молоденькая горничная стюардесса Любочка, которая убиралась в наших каютах. У нее были стройные крепкие ножки, и она, зная это, ходила в коротком платьице, плотно обтягивающем ее полную грудь. Она всегда мне приветливо улыбалась, шутила и обещала, когда мы придем в Батуми, взять меня с собой во время стоянки на Зеленый мыс, где был роскошный ботанический сад и пляж. Корабль отплыл поздно вечером, и, проснувшись утром, мы увидели со всех сторон сверкающее под солнцем море и вдалеке, почти на горизонте, гористый берег. Огромный корабль шел очень плавно Вонение на море совершенно не чувствовалось. Поездка во всех отношениях была бы прекрасной, если бы не одно обстоятельство. В каждом порту, по нашему маршруту на пароход поднимались толпы экскурсантов, которых в течение четырех-пяти часов катали по морю. За это время посетители успевали так набраться в ресторанах корабля, что начинался настоящий бедлам, нередко с драками и по Я запомнил, как на моих глазах, Какой-то человек пырнул ножом своего соседа в ресторане и бросился бежать по палубе. Его пытались поймать, но он с ходу выпрыгнул за борт и поплыл к берегу. Капитан не стал останавливать корабль и спускать лодку. А наша стюардесса сказала мне, что его все равно поймают на берегу, так как с борта послали радиограмму в местную милицию. Прослышав, что в каюте бабушки и деда проживал Гитлер, Люди назойливо стучали в окна и дверь, выходившие на палубу, и просили разрешения осмотреть спальню фюрера. Дед был этим постоянно раздражен и находился в плохом настроении. Помнится, во время стоянки в Сочи я упросил бабушку покататься на катере. Собираясь сойти на берег и помогая бабушке надеть теннисные туфли, у нее болели ноги, и она не признавала летом другой обуви, Я, расшалившись, хлопнул ее по подошве рукой. Неожиданно дед рассердился и начал на меня кричать. Основной мотив его крика был такой, «Как я смею бить старую женщину по ногам?» Я ничего не понял. Бабушка быстро успокоила деда, но на катер мы, конечно, не пошли. Думаю, что деду просто очень не хотелось ехать кататься на катере, и он сорвал на мне свое раздражение. Зато среди посетителей корабля я неожиданно встретил своего одноклассника Алешу Данилина, который со своими родителями отдыхал в Сочи в военном санатории. Данилины, с которыми мы жили в Москве в одном доме, пригласили нас к себе в гости, и мы почти целый день провели у них, гуляли по прекрасному парку, обедали, мы с Алешей купались на закрытом санаторном пляже и вернулись на корабль мы только к отплытию. Это был настоящий отдых, и даже дед повеселел. А потом все началось сначала. Кончилось тем, что в сухуме мы сошли на берег, и дед отправился к начальнику порта просить его устроить нас на обратную дорогу на какой-нибудь другой корабль, поспокойнее. Начальник, рослый грузин в капитанской фуражке, белых брюках и с кобурой на заднице, узнав, что дед академик из Москвы, А бабушка-сестра самого Филатова лично проводил нас на Грузию, стоявшую в порту и собиравшуюся отплыть в Одессу. Там нам нашли каюту первого класса, не такую шикарную, как на России, с круглыми иллюминаторами и только с душем, но зато тихую и спокойную. Мне было очень жаль покидать свой персональный люксик на России и милую стюардессу Любочку, с которой я так и не съездил, На зеленый мыс.